Глава девятнадцатая. Дарья. «Мама! Мама!» Тонкий голосок ворвался в мой беспокойный сон, а следом по лицу прошлось нечто влажное и теплое. Распахнув глаза, тут же подскочила с насиженного места, ощущая, как сердце бешено колотится в груди. Вих, которую я случайно спугнула от проявления драконьих нежностей, Недовольно заворчала и зафыркала. В окно гостиной шторы, с которого я благополучно сняла, пробивались яркие солнечные лучи, говорившие о том, что давным-давно наступило утро, если не обед. Черт, черт, черт! Я уснула, хотя никак нельзя было спать, ведь каждые полчаса нужно было давать лекарства маленькой разбойнице. ведь специально же занялась наброском и выкройкой для платья. И уснула прямо на бумагах. Это ж надо. Горе-мать называется. Чёрт возьми, Ви, я же проспала. Подхватила вполне бодрую фырчащую разбойницу и принялась метаться по гостиной. Лекарства. Где же лекарства? Чёрт, чёрт, чёрт. Дверь распахнулась. И на пороге появилась Нейла с подносом в руках. Сегодня она была в белом накрахмаленном переднике, волосы уложила в низкий пучок. Несмотря на суматошную и беспокойную ночь, служанка выглядела спокойной и отдохнувшей. Доброе утро, маэстра Дария. Я решила принести вам завтрак сюда, а то вы со вчерашнего обеда, по-моему, не ели ничего. Нейла улыбнулась и поставила поднос на столик. Тут же ощутила запах свежесваренного кофе, выпечки и вяленого мяса. Впрочем, аромат ощутила не я одна. Вир ванула за мясом, норовя опрокинуть мой завтрак на чертежи и наброски. И лишь чудом мне удалось ее перехватить под брюшко. И тут же часы из хола мелодично перезваниваясь пробили девять. «Ох, спасибо, но мне не до завтрака!» Я в панике перекидывала свободной рукой листы бумаги. «Кажется, я потеряла лекарство для Ви». «А уже девять часов. Нужно опять ехать в больницу». «Не нужно. Мейстер и Дарья все в порядке. Лекарство в шкафчике». Нейла кивнула на стеллаж в углу. «Мейстер Рейтрай убрал, чтобы Виолетта не разбила». «Мейстер Рейтрай убрал? Это когда же?» От удивления мои брови подпрыгнули на лоб. Счастливый отец после возвращения из больницы не трогал лекарства. Да и вообще, наверное, проспал остаток ночи, в отличие от меня. «Пятнадцать минут назад, когда дал Ви Как раз перед тем, как отправился в департамент», пояснила Нейла и добавила. «И еще три раза до этого давала лекарства. Просил передать, чтобы вы не волновались». «Быч не может!» Я захлопала ресницами, переводя взгляд с бунтующей по поводу завтрака Ви на Нейлу. «Почему же? Мистер Рейтрей не стал вас будить, когда увидел, что вы уснули. Он сам следил последние два часа за состоянием нашей девочки. Так что вы можете отдохнуть и спокойно позавтракать. Следующий прием капель только через 15 минут». «Наверное, земля с небом поменялись местами. Или я еще сплю?» Пробормотала себе под нос и опустилась на стул. «Ох, понимаю вас, мейстер Адарья!» Нейла рассмеялась. «Но мейстер Рейтрей не такой, каким мог показаться вам с первого взгляда. Уж поверьте мне, старой служанке, которая нянчила его с того же возраста, как сейчас Виолетта, Он всегда был ответственным мальчиком с добрым сердцем. Видимо, он его где-то закопал и вставил вместо него камень. Подхватила кусочек мяса с тарелки и протянула Виолетте. Драконица, мурлыкая почти как кошка, принялась уплетать кусочек. И ни жара, ни огненного кашля. Разбойница была бодра и весела, как всегда. Жизнь наложила отпечаток на характере. Нейла тяжело вздохнула. После семейной трагедии он с головой ушел в работу, которая стала для него единственным стимулом жить дальше. «Может, это не мое дело, конечно, но что за трагедия?» «Это дело давно минувших дней». Взгляд женщины устремился куда-то вдаль, будто сквозь стену, сквозь время и пространство. Было видно, что воспоминания даются ей с трудом. Мэйстер Тиабаль Трейтрей был главой столичного сыска. Разумеется, нажил в себе не один десяток врагов. И когда мэйстер Джаспер был ребенком, его отца убили. Громкое дело было. Вся Синдера была в трауре. И это стало первым ударом для семьи. Мэйстер Клейрис по-своему справлялась с горем. Она решила устроить личную жизнь и отправила сына на обучение в закрытую академию. Практически все детство он провел там, вдали от дома. Я видела, как он менялся. Он вернулся в отчий дом только после смерти матери. А после окончания обучения взял расследование убийства отца в свои руки, нашел преступников, а спустя годы занял рабочее место своего покойного отца. На несколько мгновений в комнате повисло молчание, прерываемое лишь урчанием Виолетты. Перед глазами появилась картинка детства Рейтроя-младшего. молодой красивой женщины погибает муж. Она решает не быть вдовой вечно, а маленький сын явно мешает налаживанию личной жизни. Джаспер отправляется в интернат, где растет без любви и нежности. Не знает, что такое материнская ласка. Его отношение к миру становится враждебным. Он замыкается в себе, черствеет и попросту не знает, что может быть иначе. И не хочет семью, детей, не доверяет женщинам. Входная дверь стукнула, отвлекая меня от размышлений, а следом зазвучал чопорный голос гувернантки. «Мистер Дарья, с вами хочет поговорить ноуры Ноурой». Ноурой. Фамилия, на удивление, показалась какой-то знакомой. Виолетта тем временем нырнула под стол, явно пытаясь спрятаться. И, похоже, от любимой нянюшки. Отставила чашку с кофе, поднялась с кресла и отправилась в холл. И тут же наткнулась взглядом на крикливую тетушку Виолетты, которую впустила наша заботливая няня. На этот раз тетушка была предусмотрительно без шляпки. Вот только этой дамочке сейчас не хватало. «Добрый день. Я решила заговорить первой и выставить дамочку раньше, чем она начнет истерить. Если вы по поводу наследства, то...» «Нет-нет». Мейстера Ноурой поспешно замотала головой, выглядя будто бы даже виноватой. «Я уже общалась по этому поводу с мейстером Ретроем и все поняла». Примите мои извинения за прошлую нашу встречу. Прозвучало совершенно неискренне. Извинения приняты, ответила я холодно. Благодарю. И еще, я бы передать некоторые вещи. Женщина положила небольшой сверток на комод около входа. Одеялка для малышки и несколько игрушек. Они принадлежали еще моему брату. Она же уже обернулась. Я могу на нее посмотреть? Так-так, это любопытство в сумме с ночным происшествием мне не понравилось совершенно. Нет, Виолетта еще не обернулась. Я проговорила, стараясь не показывать своих истинных эмоций. И она, к сожалению, еще спит. Не стоит сейчас ее беспокоить. Что ж, тогда я зайду в другой день. Хотелось бы все же видеться с племянницей. «Родная кровь, как-никак». «До свидания, мейстер Адария!» Женщина кивнула и выскользнула за дверь. А я с подозрением уставилась на оставленный тетушкой сверток. «Надеюсь, в нем не взрывчатка?»